Немцы стали его гибать с обеих сторон. Куда ползем? Направо. Еще пару десятков метров. А вот он лежит, голубчик. Оружие у него где? Вон, автомат под рукой лежит. Стрелять он пока, судя по всему, не собирается. Ладно, залягу и я. И все равно пока других я не вижу. И поднимать шум раньше времени ни к чему.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 Державшие солдата немцы бросились в рассыпную. Один вскинул автомат, второй метнулся к брустеру. «Эх, ребятки, нет у вас опыта взятия заложников. Что же вы его бросили-то, а? Я ж не стал бы так стрелять, и можно и своего ненароком завалить». На это, собственно говоря, и был расчет. «Это же обычные солдаты, пусть и лучше подготовленные».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 Вдалеке послышался топот, леск затворов, бежало подкрепление. Я повернулся в сторону ухода сообщения, опустил на землю автомат. Не хватало еще вызвать на себя огонь подбегающих солдат. А что? Вполне в корячке могут и стрелянуть с них станется, и будут, по большому счету, правы. Справа обозначилось движение. Я повернул голову, что там еще?